Глава девятнадцатая Интересно, он выйдет? Дверь откроет, или просто из вежливости, хотя где не мой, а где вежливость? Я иду к черной тонированной машине, ощущая себя словно под прицелом снайперской винтовки. На редкость неуютно и глупо. Злюсь на глупое платье, которое натянуло в последний момент, все еще находясь в шоке от того, что немой знает мой адрес и мой телефон. На развивающиеся волосы, тоже глупые, не успела уложить, и теперь они тупо лезут в лицо, цепляются за блеск для губ, которым в спешке мазнула разочек, и забыла, что в состав входят ментоловые нотки. И теперь губы покалывает, и ощущение будто они в объеме увеличились. А учитывая, что там и так все сверхмеры, то вообще и глупо себя чувствую. Глупо, глупо, и сама ситуация, в которую угодила, тоже глупая. Но что же он не выходит? Если не выйдет, развернусь сейчас и пойду обратно. Это неуважение в конце концов. Хотя опять же, где уважение и где не мой? Почему он, кстати, не мой? Никогда не задумывалась над этим вопросом. А сейчас, конечно, самое время, да. Дверь машины открывается, когда я прохожу примерно половину пути от моего дома до нее. Я сбиваю шага, видя, как появляется из руля здоровенная мрачная фигура. В легкой панике отмечаю, что мой похоже, вообще не заморачивался подготовкой к свиданию. По крайней мере, выглядит он так же, как и сегодня в универе. Джинсы, темная футболка, куртка, смурная небритая рожа, ни улыбки, ни хотя бы попытки проявить дружелюбие. Да, может развернуться, пока не поздно. И пусть думает обо мне, что хочет. Не плевать ли. Тут немой, словно распознав в моем метущемся взгляде пораженческие настроения, делает шаг вперед, неожиданно оказываясь очень близко. Так близко, что мне приходится задирать подбородок, чтобы его в глаза посмотреть. И нет, ничего особенного я там не вижу. Все тот же мрак и полную непроницаемость. Он молчит, только смотрит и смотрит на меня. Выдыхаю тихонько. Ну что же, будем делать хорошую мину? Свидание спасти уже нельзя. Нечего там было спасать изначально. Но хотя бы попытаться поддерживать видимость диалога. Привет. Иду я первой на уступки, здороваясь. Привет. Хрипит он неожиданно низко. И опять молчит и смотрит. Так, словно я в чем то виновата сейчас. Словно сдерживается, прикидывает, что сделать. Развернуться и уйти? Нахамить мне? Послать? Или что еще. Красивая машина! Разрываю я эту дикую неуместную паузу. Немой оглядывается, словно не понимая, о какой именно я машине. Потом опять смотрит на меня и неуверенно кивает. И молчит. Да что за наказание такое? Поехали? Опять проявляю я инициативу. Хотя именно в этот момент могла бы просто прекратить наши совместные мучения и уйти. Явно же он не рад, что притащился сюда ко мне. Явно не знает, что делать, о чем со мной говорить. Зачем я это все делаю? Зачем продлеваю агонию? Немой смотрит на меня и опять кивает. Шикарный диалог, я считаю. Прекрасное будет свидание. Он еще пару секунд что-то изучает в моем лице, а затем разворачивается и идет к пассажирскому и под моим изумленным взглядом открывает дверь. Боже, мы в курсе о манерах. Это уже само по себе нонсенс. Я в таком шоке, что даже не комментирую происходящее. Молча иду и сажусь в машину. Пока немой обходит капот, с любопытством оглядываюсь, внутри все черное, кожаное. Видно, что машина не новая, кожа потертая, но не рваная. И вообще, все производит впечатление ухоженности. Странно, я как-то раньше не обращала внимания на то, на чем едет Немой в институт. Я вообще на него внимания не обращала, но теперь могу со всей определенностью сказать, что это Машина не богатенького парня, не сына олигарха. У того же Сомика вполне приметная желтая Субару, на которой он гоняет и в которой девочек трахает. У Олега синий шикарный Лексус. У Вилка? Черт не помню, что у Вилка. Но тоже что-то, по-моему, дорогое. Странно, почему я никогда не задумывалась, кто у нас не мой, Кто его родители? Почему-то теперь во мне зреет уверенность, что там все не так шоколадно, как у его приятелей. И тогда вопрос, почему он с ними? И почему Олег впустил его в свой круг? Немой садится за руль, кивает мне. Пристегнись. Я послушно тяну ремень, удивляясь. Олег никогда не приказывал мне пристегиваться. И даже смеялся над моими постоянными попытками обезопасить себя, тупо шутя что ремень безопасности нужен, чтобы потом тело из машины доставать в целом виде. Ремень почему-то не тянется. Я борюсь с ним. Немой замечает это и наклоняется ко мне, чтобы помочь. Я замираю, вжимаю спинку сиденья, потому что он неожиданно так близко, и от него пахнет свежестью, перемешанный с нотками табака и легкого парфюма, который ощутим только если вдыхать его прямо с кожи. Вот как я сейчас делаю. Невольно, не специально. Но надо признать, что ничего отталкивающего. Наоборот, очень вкусно. И даже табак, который я не особенно уважаю, на нем как-то по-особенному пахнет. Привлекательно. Я ловлю себя на этом ощущении, встряхиваюсь мысленно. «Эй, Алька, ты с ума сошла? Это же не мой». Что в нем может быть привлекательного? Нет, если отвлечься от особенностей характера и его дикой дурной славы, сражающей на повал, то он, в принципе, он привлекательный парень. Не в моем вкусе, конечно, я не люблю таких массивных здоровенных. Побаиваюсь их. Олег, например, хоть и высокий, но не такой широкоплечий. И мне это больше нравится. Нет ощущения, что дотронется до тебя и раздавит. А вот сейчас оно есть. Немой так близко, Возится с ремнем, Дышит тяжело почему-то. Я ощущаю, как его грудь Раздувается от дыхания И чуть-чуть соприкасается с моей. И жар от него Распространяется по телу. Слишком горячий, Слишком большой. Закрыл меня, вжал сиденья, Воздуха между нами нет практически. Ощущаю, как хрипло Выдыхает меня в район шеи и кожа тут же покрывается мурашками. Ой, так странно и так страшно, и вообще, почему так долго? Волнение стискиваю край платья, ладони влажнеют. Глупость какая! Почему так дышит? Почему такой тяжелый? Надо что-то сказать. Надо как-то помочь, может? Но в этот момент немой резко остраняется. И тянет за собой ремень безопасности. Пристегивает его, откидывается на сиденье, пристегивается сам, нажимает кнопку, врубая зажигание, и машина, на удивление, мягко и послушно схрапывает, словно норовистая лошадь, послушная только хозяину. Я все еще в шоке от непонятной сцены, только что случившейся, не шевелюсь, постепенно стараясь расслабить пальцы. Кажется, намертво вцепившийся в подон платье. А Немой, совершенно спокойной рожей, молча выруливает на дорогу. Он приоткрывает окно, вытягивает из пачки сигарету, подкуривает. И все это не выпуская руля и спокойно увеличивая скорость. Я вяло думаю о том, что стоило бы, наверное, меня спросить про курение. Но сил на высказывание претензий нет. А потому просто дышу, приходя в себя». Оглядываюсь, пытаясь привести эмоции в порядок, бросаю короткий взгляд на заднее сиденье и ощущаю, как груди опять все перехватывает. На черной коже лежит небольшой, очень изящный букет ромашек.